Глава вторая. «Нет, товарищ лейтенант, в лицо я их не видел», — потирая распухшее ухо, ответил я. «Да и темно там было. Мне показалось, что светильников в тамбуре специально загородили чем-то». «Как это возможно?» — спросил лейтенанта транспортной милиции. «Там же постоянно горят два светильника». «Не знаю», — резко ответил я. «Некогда мне было разглядывать. Тут бы живым остаться». Я только вошел в тамбур, как тут же получил в ухо. Еще и сзади кто-то напал и держал за руки. Пока вырывался, пока защищался только и успел, чтобы понять количество этих уродов. «Я, конечно, передам описание на Киевский вокзал в отдел транспортной милиции». Лейтенант вытер лоб платком и что-то дописал в блокноте. «Но мне так кажется, что уже поздно. Сбежали эти гаврики. Сошли с поезда в Малое Ярославце или еще где» остановку много до Москвы. Вы попробуйте, стал настаивать я. У одного, и это точно, повреждено правое ухо. Очень сильно повреждено. Я чувствовал, что оно было скользким, когда выпустил из кулака. А это уже примета, какая-никакая. Понимаю я все, быстро проговорил лейтенант, смотрясь в свои записи в блокноте. Но и ты меня пойми, единственная примета – надорванное ухо. Да надо мной вся Москва смеяться будет с такими уликами. Не забудьте добавить, что один хромает. Я постарался сделать ударение на последнем слове. Каблуки у моих туфлей хорошие. Бил я в полную силу. Не жалел гадов. «Хорошо», – как отрезал произнес лейтенант. «Выйди на улицу, покури пока. А я позвоню, куда надо». Следователь потянулся к телефонному аппарату, что стоял на столе. Я же, выходя в дверь, бросил через плечо. Не курю я и вам не советую. Лейтенант проводил меня удивленным взглядом и начал набирать номер, крутя диск телефона. Я вышел на улицу. На лавочке сидел дежурный по переезду и сигналист одновременно. Пожилой мужчина с уставшим лицом. Он держал в одной руке свернутый желтый флажок, в другой между пальцев была зажата папироса. Резко затянувшись, он произнес, выпуская дым вместе со словами. «Не переживай, парень». Лейтенант Сопкин – хороший специалист. Если есть хоть какие-то зацепки, то он найдет твои вещи. И преступников прищучит. Однозначно. Это ж надо, у школьника одежду украли. Совсем обнаголили барагозы. Надеюсь, что так и будет, сказал я. Там ведь не только одежда была. Присел рядом на лавочку. Прислонился к теплой штукатурке. Закрыл глаза и начал вспоминать, с чего начиналось нашего знакомства с этим замечательным человеком. Тропинка вывела меня из заболоченной местности. Я хорошо отдохнул и уже неплохо передвигался. Очень помогло наденной, но не до конца сломанной косовище Видимо, кто-то бросил в надежде потом починить. А может, и просто бросили. Что тут в округе, деревьев нет, что ли? Не верю. А мне даже этот обломок доломал и оставил кусок побольше. Вполне себе подошел. В качестве опоры при ходьбе. Нормально иду. Опираюсь и шагаю. Медленно, но уверенно, шаг за шагом. Вокруг сенокоз в разгаре. То тут, то там стояли небольшие и аккуратные стажки сена. Значит, люди точно есть, и они уже недалеко. Гудки редких паровозов слышались уже совсем рядом. Скоро увижу, что заставляет их это делать. Через небольшой промежуток времени, как я и предполагал, даже, можно сказать, надеялся, увидел поезд с будка дежурного. Повезло. Ведь это мог быть мост или стрелка в тупик, или вообще какой-нибудь полустанок, забытый всеми службами и нужный только в военное время. На железной дороге свои правила, здесь сигнал подают во многих случаях. К маленькому домику, то есть будке дежурного по переезду, я доквалял на морально-волевых. Хорошо, что рядом с укрытием была лавочка. Уселся, закрыл глаза и наконец-то расслабился. Не прошло и пары минут, как на крыльцо вышел мужик в форме, дежурный по переезду. В руке у него был желтый флажок. Ни слова не говоря, он подошел к деревянному шлагбауму и закрыл переезд. Потом забрался на крыльцо и, облокотившись на перила, выставил руку с флажком. Раздался сигнал локомотива. Поезд проскочил мимо, подняв на переезде небольшое облако пыли. Пока состав проезжал мимо, начальник этого переезда ни словом не обмолвился – Зато, открывая путь и поднимая поперечину шлагбаума, озадачил меня вопросом. «Где ж тебя так угораздило?» Мне, собственно говоря, скрывать было нечего, так что ответ был простой. С поезда меня скинули. Ограбили перед этим. И избили. Вот иду кое-как до ближайшего телефона. Надо с милицией пообщаться. Я же совсем без вещей остался. Хорошо, что документы не украли. «В этом я тебе помогу» ответил мужчина. Меня, кстати, Петром Алексеевичем зовут. Меня Велор, ответил я. Велор тихий, если уж совсем полностью. Заходи в дом, Велор. Открывая дверь и жестом приглашая войти, произнес дежурный. Сейчас я на линию позвоню. Будем наряд ждать. Внутри маленького домика не было никого. Обстановка самая спартанская. Стол возле окна, три стула, топчан для отдыха, печка буржуйка в углу со стоящим сверху большим чайником. Собственно, все. Не считая, конечно, тумбочки с кучей рабочих журналов сверху. Что поразило, это два телефона. Один стоял на столе, а второй висел на стене возле входной двери. Зачем два? Не знаю. Но раз есть, значит надо. Пётр Алексеевич сразу начал названивать по телефону, что был на стене. Я же заслушался, как он умело, коротко и по существу докладывает о произошедшем со мной. Минуты две на доклад и минуты на уточнение, и все. Мы сидим за столом. Сразу видно опытного человека. Дальше пошли разговоры по душам. Кто, куда, откуда, зачем? Говорили долго. За это время успели выпить по три стакана чая и съесть почти полный батон белого хлеба с небольшим количеством засахаренного меда. Я узнал много об Алексеиче, а он теперь знал почти все о Велоре Тихом. А что, не про меня же ему рассказывать? Тогда точно НКВД и в гости к сто пятьсот миллионов невинно осужденным. Оно мне надо? Вот и я про что. Наконец-то определился на местности. Как оказалось, я нахожусь в моих родных местах. Впереди, в нескольких километрах по направлению к Москве, находится станция Суходрев. Если вернуться назад и немного в лес, то совсем рядом родная деревня Аргунова, а значит и Тихонова пустынь близко. Там сейчас дед мой, живой и здоровый. Тот, который дал мне, пока непонятное для меня задание. Сигналист по совместительству, а на самом деле дежурный по переезду Петр Алексеевич, еще раз пять выходил продемонстрировать желтый флажок, проходящим мимо составом. Я успел немного почистить брюки и пиджак. сорочку надо стирать, так просто с ней не получится. Туфли вообще просто протер тряпочкой, стали как новые. Нога, заново перетянутая бинтом с помощью нового знакомого, почти не беспокоило Жизнь налаживается. Милиция появилась через час. Черная победа с красной полосой сбоку и надписью «Милиция» остановилась прямо возле шлагбаума. Два человека в черной форме, в фуражках с малиновым верхом и почему-то с шашками на боку направились к домику дежурного. Нифига себе! Это что за жандармы? Их же вроде как еще во время революции всех у уконтропопили. Или я что-то путаю? Смотрю на алексеевича А он ни ухом ни рылым. Стоит спокойно и встречает гостей. «Меня чего, опять куда-то переместило?» «Да ну нах». Лейтенант и старшина шофер зашли в домик. алексеевич поздоровался с лейтенантом. знакомые наверное. А мне и делать нечего было. У меня все на лице написано. Еще и ухо опухло, как пельмень сибирский. Шофер и сигналист вышли на улицу, а лейтенант сел за стол. Для начала он попросил документы. Пришлось показывать все, даже запечатанный конверт. Затем начался экспресс-опрос, не путать с экспресс-допросом, с обязательными повторениями и уточнениями. Чувствуется, что этот человек работает в серьезной организации и имеет богатый опыт в таких делах. Скорее всего, во время войны служил в разведке или чего-то в этом роде. Уважаю специалистов, глядишь, найдут мои вещи. Обидно потерять, там подарки от близких людей. Особенно жалко теплые вещи, которые мне вязала наша нянечка. Летенант выжил из меня все. Даже то, что я не хотел говорить. Но, видимо, такая у меня судьба. Именно сегодня и прямо сейчас вспомнить в мельчайших подробностях жизнь Велора Тихого. Я даже немного благодарен следователю. Теперь жизнь этого парня до попадания меня в это тело стала намного яснее и понятнее. Дальше следователь восхитился моим потайным карманом. Как оказалось, именно такую систему лейтенант видит впервые. Пришлось рассказать, что такой способ расположения внутреннего кармана был придуман в детдоме ребятами из старшей группы. Следователь сразу разгадал, что проникнуть в карман можно только расстегнув пиджак. Нет, конечно, опытный карманник может разрезать незаметно ткань и вынуть все, что лежит в кармане. Но для этого нужны определенные условия, которых легко избежать, если знать заранее. Потом пошли конкретные вопросы по внешности бандитов. Но тут я ничем не мог помочь. Пытался хоть что-то вспомнить, и ничего не получалось. Темно было в тамбуре. Пришлось даже описать всю драку поэтапно, где и всплыли такие подробности, как надорванные ухо и отбитая нога. М да От моих размышлений отвлек окрик лейтенанта. «Тихий, давай заходи, несколько вопросов надо закрыть». «А я что, я ничего?» Встал и пошел в гости к следователю. «Мне деваться некуда». В Мурманск можно попасть только из Москвы. Нет, есть, конечно, альтернативный путь через Ленинград. Но где я и где этот город? А это значит придется перемещаться вместе с нарядом милиции, пока мне не оформят новые билеты. Кстати, лейтенант обещал доставить меня в Москву, используя свои возможности. После нескольких уточняющих вопросов следователь протянул мне бумагу, чтобы я расписался. Читать не стал. В это время протоколы ведутся правильно, без приписок. Так, для вида просмотрел несколько страниц и подписал в конце. Сначала думал, что не получится правильно поставить подпись. Но память у тела какая-никакая сохранилась. Все получилось на заглядение что не могло меня не порадовать. Еще одной проблемы меньше. «Подожди на улице», — собирая бумаги в одну стопку, — произнес лейтенант. «Через пять минут поедем на то место, где тебя скинули с поезда». «Вот ведь». А я так рассчитывал побыстрее продолжить поездку. Ладно, надеюсь, что это ненадолго. Там пешком-то еле-еле пройти можно, поспешил предупредить следователя я. А на победе даже не знаю, пройдем ли. Ничего, уверенно ответил Сопкин. Не попробуем, не узнаем. Но я верю в нашу машину и старшему. Он опытный шофер. В случае чего пешочком прогуляемся. Здесь же недалеко. Я пожал плечами и попытался объяснить, что шел-то я пешком и к тому же с травмой ноги. Поэтому как и сколько оно будет на машине не представляю. На что получил заверение, что в случае чего меня донесут на руках. ну и ладно, пошел собираться. шутка. Чтобы не говорили в будущем, но на данный момент я ехал в машине с настоящими профессионалами своего дела. Мы останавливались возле каждой моей стоянки, там где нашел косе, там где подобрал кусок материи, где просто отдыхал. Лейтенант все скрупулезно осматривал, задавал уточняющие вопросы. Что-то записывал в свой блокнот, ходил кругами и смотрел с разных сторон. Старшина-шофер, кстати, тоже от него не отставал, но его больше интересовали следы на тропинке и различный мусор вдоль железной дороги. «Мое дело маленькое», – показал и сиди в машине. А они сами все осматривают». Так потихоньку мы добрались до того заболоченного места, откуда началось мое путешествие. «Я в эту большую лужу не полез. Ну нафиг. У меня нога болит. Зато старшина последовал до места моего приземления и осмотрел там каждую травинку. Ничего не нашел, но косвенно подтвердил, что упал я в лужу уже без вещей. Вот ведь Фома неверующий. Да и ладно. Это их работа. Полчаса понадобилось, чтобы добраться обратно к будке дежурного. Четверть пути проехали задом, так как развернуться было негде. но добрались. Я из машины не вылезал». Летенант сказал, что он ненадолго. Так и оказалось. Десять минут, и хмурый Сопкин занял свое место на переднем сидении. Меня так и подмывало спросить о новостях, но, видя недовольный взгляд лейтенанта, решил это дело не педалировать. Старшина вообще сделал вид, что его тут нету. Уцепился в руль и не отводил взгляд от дороги. Победа – хорошая машина. Дорогу от Суходрева до Калуги преодолела за час. Это с небольшими остановками. Так-то без остановок было бы быстрее, но ну, что есть, то есть. Я калужанин. Был. В той жизни. Но те дороги, по которым мы ехали, не узнавал совершенно. Не внесла ясности и остановка возле одноэтажного здания в каком-то непонятном тупике с железнодорожными путями. Деревянный забор, столбы с колючей проволокой, груды металлолома и, как вишенка, два паровоза с нацистскими крестами и надписями на германском языке. Я устал до такой степени, что сразу не обратил внимания на эти железяки, хотя что-то такое мелькало в глубинах памяти, но усталость и полная апатия не дали сосредоточиться на этих вещах. Когнитивный диссонанс в действии. Нужно время и нормальный отдых, желательно с употреблением алкоголя, чтобы осознать всю глубину той задницы, в которой я оказался. Сейчас же просто и тупо плыву по течению». Надеюсь, что лейтенант предоставит какое-нибудь спальное место, чтобы хоть немного отдохнуть. Про алкоголь я даже не думаю, ну его нафиг. Калужский вокзал я могу узнать в любом состоянии, по крайней мере, мне так казалось. Пришлось в свое время поучаствовать в ремонте и, можно так сказать, реставрации. Но с этого ракурса, и учитывая мое состояние, чуть не опростоволосился. Не узнал, блин. Нет, потом-то в спокойной обстановке реабилитировался перед собой, но осадочек, как говорится, остался. Еще большим удивлением стала надпись на табличке перед входом в двухэтажное здание, к которому мы подъехали, минуя вокзал. Даже не сама надпись, а несколько букв на ней – МГБ СССР. Я, конечно, не историк, но меня эта надпись удивила. Может, я что-то неправильно увидел? Мы же остановились, потоптались немного, разминая ноги, и сразу же ринулись внутрь здания где тут разглядывать всякие подробности нога еще болит зараза мельком увидел табличку возле двери удивился и пока пришло понимание почти сразу забыл буду выходить обязательно внимательно прочитаю и запомню а пока вот так но не в этом вопрос дело в том что с какого бока здесь мгб государственная безопасность и милиция по моему две разных службы или я что то путаю Ещё и формы эта, как у жандармов. Откуда что взялось, не понимаю. В кабинете у Сопкина я понял, что такое строгий минимализм. Стол, два стула, сейф и радио на стене. Всё. Как он тут работает? Но по прошествии нескольких минут на столе появилась чернильница и стаканчик с карандашами. Дальше ещё интереснее. Из ящика стола была извлечена пустая папка с верёвочными завязками. Затем на столе появилось несколько чистых листов бумаги и еще какие-то бланки. Ага, что-то будет. Не успел я насладиться чужой работой, как в кабинет зашел здоровенный старшина, опять с шашкой на боку. Это заставило отвлечься лейтенанта Сопкина от насущных дел. Кивнув головой в мою сторону, он попросил старшину. «Федор, возьми нашу машину и отвези потерпевшего в больницу. Надо снять побои». Ну и проследи, чтобы ему там оказали первую помощь, намазали чем-нибудь или укол сделали. Короче, проследишь, что все было нормально. Товарищ лейтенант, — начал гундеть старшина, — куда ехать-то? Обед, наверное, у всех. Ждать придется, а я с выезда. Вот и хорошо, — не согласился Сопкин. Заодно покормишь парнишку. После обследования в столовой учительского института. Фу, он теперь педагогический, никак не привыкну. «Как раз он рядом с больницей Красного Креста. Далеко ходить не надо. Талон для него я тебе сейчас дам». «Может, лучше не отложку вызвать?» – спросил Фёдор грустно, смотря на лейтенанта. «А покушать можно в нашей столовой или на вокзале, Фёдор?» – начинаю закипать, воскликнул Сопкин. «Где тебе что-то в моих словах непонятно?» «Я сказал в Красный Крест. Значит, едешь в Красный Крест. Я сказал покормить пацана. Значит, берёшь талон и кормишь его». Что непонятного? Так точно, товарищ лейтенант, вытянулся по стойке смирно старшина и добавил. Все понятно. Выполняйте, коротко закончил лейтенант и вдогонку добавил. Незачем врачей из неотложки отвлекать по пустякам. Вышли из здания через другую дверь, поэтому внимательно прочитать, что написано на табличке перед входом, не получилось. Ну и ладно, успею еще. Если бы не моя травмированная нога, что этот поход в больницу, а затем и обед, можно было бы назвать самым лучшим моментом этого дня. В больнице мне, конечно, заново перебинтовали ногу, но ходить из-за этого я лучше не стал. Мне бы костыли тогда да, а так хромал по-прежнему. Предложили забинтовать травмированное ухо, я отказался. также не решился обработать синяки из ссадины. Не очень хочется ходить измазанным в зеленке. После больницы пошли в институт. Там столовой накормили. Даже не скажешь, что это студенческая столовая. Порции, на мой взгляд, маловато, но это сугубо мое мнение. Что поделать, кушать хочется постоянно, а тут еще утренний променад и растущий организм, который постоянно требует подпитки. Но от добра добра не ищут. Перекусил малюха, и ладно. Любоваться пейзажами старой Калуги было некогда. Федя постоянно гундел необходимости как можно быстрее вернуться в расположение отдела. Что я могу ему возразить? Давай остановимся и посмотрим на город моего детства. Не поймет? Однозначно. Зато никто не мешал мне смотреть на улицы Калуги из окошка машины. Впечатлило. Город восстанавливался после войны. Казалось бы, середина рабочего дня, а народу на улицах много. Грузовые и легковые машины. Телеги с лошадями. И посреди этого мы. Жаль, что быстро доехали. В кабинете у лейтенанта Сопкина ничего не изменилось. Он что-то заполнял в листах бумаги. Мне делать было нечего. Сидеть на стуле и смотреть на чужую работу мне быстро надоело. Поэтому я попросил у начальника чего-нибудь почитать. Газеты, журналы, все равно. Начальство долго не думало. Лейтенант мельком посмотрел на меня и позвал старшину. «Федя, проводи товарища Тихого в ленинскую комнату» не отрываясь от заполнения каких-то бланков, громко произнес лейтенант Сопкин. «Там свежая пресса. Она лежит отдельно. Если интересно, то на столе под стен газеты есть подшивки газет этого года. Там и Калужская, и Центральная пресса». «Пройдемте, товарищ Тихий», сказала физиономия старшины Феди, заглянув в кабинет. «А я что? Пошел, конечно. Газеты почитать это мы всегда готовы». Память у моего тела, конечно, хорошая, но освежить воспоминания никогда не помешает. Уже покидая кабинет, я услышал вопрос от Сопкина. «Товарищ Тихий, вы ничего не вспомнили?» Пришлось остановиться в дверях и ответить. «Нет, товарищ лейтенант, но я работаю над этим». Ответом мне стал удивленный взгляд и последовавший за этим взмах руки, предлагающий побыстрее покинуть помещение, что я и сделал. Ленинская комната не впечатлила, видал и получше. Поэтому для начала взял годовую подшивку газеты «Знамя» и уселся на место в президиуме. А что? Зато никому не мешаю и найти меня нетрудно. Калужская газета порадовала обилием информации. Если убрать лозунги и пропаганду, то все в городе нормально. Получено пять новых автобусов. Теперь их пятнадцать. Мало, конечно, но лиха беда начала». На правом берегу оки появился небольшой водный стадион спортивного общества «Буревестник» с трамплином. Город борется за звание самого благоустроенного. В связи с этим проводятся воскресники, куда приглашаются все желающие. Комсомольцы разбирают старый театр и очищают театральную площадь. Заканчивается благоустройство сквера имени Карпова. Возводится дом на улице Чечерина. Утвержден новый проект Калужского драматического театра и площади возле него. Любимый калужанами футбольный клуб «Локомотив» в сезоне 1948-1949 становится абсолютным лидером области. В связи с этим в 1949 году «Локомотив» допускается к участию в первенстве России среди команд производственных коллективов центральной зоны. И это только те новости, за которые, как говорится, цеплялся глаз – Я читал и впитывал эту атмосферу всеобщей радости. Радости от великой победы. Радости от возможности сделать жизнь лучше. Так что порадовался я за любимый город. Жаль, что не удастся погулять по знакомым местам. Меня ждет Мурманск и мореходное училище. Полтора часа я потратил на просмотр всей подшивки газеты «Знамя». Прежде чем приступить к центральной прессе, решил немного отдохнуть. Вышел в коридор. Удивительно, но мне никто не встретился. Создавалось впечатление, что все разбежались по делам или наоборот где-то сидят и что-то обсуждают. Попытался выйти на улицу, но дежурный, что сидел возле входа, меня не выпустил. Блин, даже пресловутого Федора не видно. Зашел в туалет. В небольшом настенном зеркале посмотрел на свое отражение. Мало того, что дрищ так еще и последствия драки красоты не добавляли. Особенно ужасно выглядит ухо. Еще небольшие припухлости под глазами, пока красного цвета, но уже темнеют потихоньку. Результат от удара в лоб. <свят> Завтра буду похож на енота. <свят> Может, в аптеку зайти? Бодяга, я надеюсь, есть в продаже. Может, конечно, свинцовые примочки использовать, но там лежать спокойно надо. Не, не пойду. Поздно. Уже не исправить. Буду ходить с синяками. Вернулся в Ленинскую комнату. Там, на моем месте за отдельным столом сидела девушка и что-то писала. Увидев меня, сразу же оживилась и прямо-таки забросала вопросами. «Здравствуйте. Меня зовут Катерина Воронцова. Вы комсомолец?» «Я секретарь местной ячейки. Вы, наверное, новенький. А что у вас с лицом? Вы бандитов задерживали?» «Сколько их было? Они были с оружием. А я в архиве работаю по комсомольскому направлению». Жест «рука-лицо» здесь еще, наверное, не знали. Я на всякий случай его изобразил, но это не помогло. Катя продолжала сыпать вопросами и выдавать на гора информацию. Чтобы хоть как-то прекратить этот словесный поток, я положил перед красавицей свой комсомольский билет. И минут пять наслаждался тишиной. За это время смог наконец-то рассмотреть это говорливое чудо. Про рост этого секретаря я ничего не могу сказать, так как она сидела на стуле. А вот насчет внешности это мне повезло. Есть с кем сравнивать. Девушка была похожа на Елену Исенбаеву, а судя по темпераменту, то и характер тоже был под стать прославленной легкоатлетке. Чтобы избежать повторного расстрела вопросами, я решил сам проявить инициативу. «Привет, Катя. Я Велор Тихий, детдомовец из Брянска. Здесь нахожусь как свидетель и потерпевший одновременно. Во время следования в Мурманск, где я должен был поступить в мореходное училище, подвергся нападению грабителей». В схватке с бандитами удалось выжить и даже нанести некоторые повреждения этим уродам. Сейчас жду следователя Сопкина. Он обещал посадить меня на поезд до Москвы. Катерина смотрела на меня, широко раскрыв глаза. Видно было, что девушка действительно переживает. С другой стороны, пока я говорю, она молчит. «Катя, я только что вернулся из больницы. Врач запретил всю активную деятельность. И рекомендовал тишину и покой. Так что извини, но мне надо отдохнуть». «Ой, Велор, извини меня!» Секретарь Воронцова смущенно посмотрел на меня. «Конечно же, отдыхай!» «Я вон там посижу», — ответил я и показал на стол с газетами. «Прессу полистаю». «Конечно, конечно!» — быстро проговорила Катерина. «Обрати внимание на последний номер комсомольской правды. Там про Калугу есть упоминание». «Обязательно, Кать!» — сказал я, усаживаясь на стул. Минут пятнадцать в ленинской комнате стояла тишина, прерываемая только шелестом страниц. Комсомолку я просматривал быстро, ориентировался на название статей. Если что-то привлекало внимание, то останавливался и уже читал более внимательно. Сначала эта фотография на первой полосе газеты не привлекла мое внимание, но прочитав название передовицы, я начал внимательно изучать содержание. Сама статья была из серии «Ни о чем», а вот фотография главного персонажа чем-то заинтересовала. Пытаясь понять, что тут не так, я на некоторое время выпал из реальности. Я смотрел на газету и не мог поверить. Шок. Молния в мозг и просветление одновременно. Я вспомнил. Я понял. Мысли хаотичны метались в голове. Пришлось сжать кулаки и пару раз легко стукнуть самого себя по кумполу. Помогло. Наконец и до меня дошло, что именно хотел сказать дед, говоря о задании. Ну, блин, конспиратор фигов. Так закрутись блин. Перед глазами вставали картины детства. Дед бьёт кулаком по столу и что-то говорит гостям. Дед показывает на моего отца и призывает его в свидетели. Дед сильно ругается и делает жест, как будто бы сворачивает кому-то шею. И в конце этого фрагмента памяти дед проводит большим пальцем по шее, вроде как отрезает голову противнику. Я всё вспомнил. Осталось придумать, что со всем этим делать.